Глава двадцать седьмая. «Не веришь. Ричард, ты раньше читал мои эмоции, как открытую книгу. Что ж, твое право. Но как бы ты ко мне ни относилась, я рад, что ты оказалась здесь, в моем мире». Он улыбнулся той самой соблазнительной улыбкой, которая давным-давно свела меня с ума. Вот только я выросла из того возраста, мне было уже не восемнадцать, и потому моя ответная улыбка вышла сухой и дежурной. «Ты пришел, чтобы рассказать мне об этом?» Он покачал головой. «На самом деле нет. Я хотел убедиться, что мне не показались некоторые твои движения там, на балу». «Ах, вот оно что!» «Ну, убедился. Дальше-то что?» «А для чего вообще тебе нужен был тот танец?» Я сменила тему, не видя смысла говорить о своих чувствах и его подозрениях. «Я вдова, пусть и бездетная». Ты завидный холостяк. В чем смысл нашего с тобой общения? Насколько я знаю, Его Величество настоятельно рекомендовал тебе в ближайшее время выйти замуж. И снова та самая улыбка, сводившая меня с ума. Чем я плох как жених? И как будущий муж? А ты против? И сидит, улыбается. Я на долю секунды даже подумала, что у него с памятью плохо, и он забыл все то, что между нами когда-то было. Но нет, в этом случае он не посмел бы мне тыкать. Этикетом запрещена подобная вольность. Лишь близкие люди могут называть друг друга на «ты». Такие близкие, как мы с Ричардом. Я покачала головой. Ты, видимо, ошибся. Я не одна из столичных красоток, готовых лечь к твоим ногам. Я никогда так не считал. Да неужели? И ты думаешь, что я в это поверю? Ричард, милый, мне уже не восемнадцать, я давно не та наивная дуреха, которой ты водил на прогулку по мирам. Вика, Ричард предпринял еще одну попытку очаровать меня, но я перебила его быстро и резко. В этом мире меня зовут Ариса. Я уже привыкла к своему новому имени. Да, кстати, что тут делают с попаданками? Надеюсь, не сжигать на кострах? На этот раз улыбка была усталой. Ричард пожал плечами. «Я вычитала в летописях всего три случая, подобных твоему. Все трое были живы-здоровы, и их никто не преследовал. Но они переносились в своих телах из магических миров, осознанно появляясь здесь. Твой же случай уникален». «Правда? И что мне теперь делать с этой уникальностью? До конца жизни ходить и оглядываться?» «Ты обязан кому-нибудь рассказать обо мне? Вашей службе безопасности, например?» Уточнила я, пытаясь понять, что меня ждет. Ричард хмыкнул. «Ты не поверишь, но с некоторых пор эту службу безопасности, как ты называешь, тайный приказ, возглавляю я. И нет, я не сдам тебя, если ты об этом». «Ну надо же! Столько лет прошло, а он еще помнит некоторые земные словечки из моего лексикона». Тайный приказ, значит. Что ж, я запомню это название. Ну и его главу тоже. Куда ж я денусь? У тебя такой взгляд выразительный. Как будто ищешь кустик, под которым меня можно прибить и прикопать. Пошутил Ричард. Не бойся, ничего ужасного с тобой не случится. В глазах окружающих ты останешься Арисой. И, помолчав, безо всякого перехода, я приглашаю тебя в театр. Там сейчас премьера. Скандальный режиссер, говорят. «У меня нет нового платья», — буркнула я, уже понимая, что соглашусь. «Вечер в компании Ричарда. Разве не об этом я так давно мечтала? Ты в старых прекрасно выглядишь». И тон такой многозначительный, мол, с каких пор тебя стало интересовать собственная внешность. В общем, я все-таки согласилась. Премьера должна была состояться завтра, и у меня были сутки на то, чтобы накрутить себя по полной. Оставалось надеяться, что у Стива еще оставались его успокоительные. Добившись моего согласия, Ричард откланялся и ушел. Порталом, конечно же. Вышел за дверь замка и исчез. растаял в воздухе. Оставила себе только память. Ну и желание его прибить. Куда ж без этого? Я вернулась в гостиную, вызвала Нису Эму, уточнила, вернулся ли от бабок травнец Стив. «Да, госпожа», — последовал ответ. Он уже у себя разбирается с тем, что приобрел. Отлично, кивнула я. Завтра мне нужно будет успокоительное, пусть подготовит настойку ближе к ужину. Нисаэма почтительно поклонилась. Я же подумала, что так и привыкнуть недолго к успокоительному, конечно. Не к Ричарду же, к нему мое сердце привыкло давным давно. До самого вечера бездельничала, не могла себя заставить не взяться за книгу, не заняться повседневными делами. Мысли крутились вокруг завтрашнего похода в театр. Напрасно я согласилась. Это возобновление нашего общения вряд ли приведет к чему-то хорошему.